Глава четвертая. Кики, а ты оказывается милая собачонка, похвалила мадам ш п и ц а возвращаясь к дому номер тридцать по улице к а м п л е м и н ы После продолжительной вечерней прогулки, за время которой Эрнестина Вольф со своей новой рыжей четвероногой подругой успели посетить два городских парка, прогуляться вдоль живописного канала и прокатиться на лодке, она попыталась попасть домой. что оказалось затруднительным, ведь узкая улочка была заполнена людьми, а центральную ее часть сразу напротив входной двери занимала машина скорой помощи. Толпы зевак окружили автомобиль и живо обсуждали случившееся. Неинтересно, пробормотала мадам, поспешив скорее к подъезду. Как ты думаешь, Кикки, что там произошло? Пробираясь сквозь толпу, француженка успела уловить несколько случайных замечаний, в которых отчетливо разобрала слова: убили, зарезали, украли. Так что же произошло? Подняв ш п и ц а на руки, а то не ровен час пушистого зверька могли затоптать, э р н е с т и н а добралась до двери, набрав код, попала в подъезд и тут же нос к носу столкнулась с утренней гостей. Эльза. Ирнастина, вот и вы, выпалила старушка, д е р ж а ь за сердце. От пожилой женщины явственно попахивала успокоительными каплями. Вот, что я говорила, пятница. Что-то случилось? Поглядывая наверх, в сторону р а с п а х н у т о й д в е р и в квартиру номер один, живо поинтересовалась Вольф. По пятницам этот дом как будто проклят. Матильде, моей дорогой Матильде стало плохо. По правде говоря, нас всех троих уже порядком мутит от этой вони на лестничной клетке и от всего, что здесь творится в последние недели. Мы с девочками собрались, как обычно, пили чай с моим клубничным пирогом, потом разошлись. Как всегда этот, она показала пальцем на потолок. Студент снова начал играть, и тот теперь п о к а з а л а наверх и в бок. Любовницу привел. Мы посидели, потом разошлись. И я услышала, как к дому подъехала скорая, поспешила вниз, гляжу, они к Матильде стучатся, а это дочка ее Нина, с п а с а т е л е й вызвала, говорят отравление. Ну какое же отравление от моего пирога? Наверняка это аура плохая у нашего дома, это все его музыка и кошатины опять несет. Разговор дам прервал появившийся из квартиры молодой м е д и к Еще на пороге мужчина в оранжевой форме закурил. Он будто был не здесь, не видел ничего перед собой. Мадам Вольф сделала предположение, что юноша на этой работе лишь первые дни. Доктор, заискивающе спросила она, с т о я у подножья лестницы. Как она себя чувствует? Молодой медик даже не поинтересовался, кто они. Отравление. с к о н ч а л о с ь словно увидев перед собой мрачную картину. Схватился ладонью за рот и выбежал на улицу, чуть не сбив пожилых л е д и с ног. Как скончалась? Эльза Томас уставилась на свою собеседницу. Как скончалась? Повторила она. Мадам, мадам! Сверху из-за угла лестничного пролета появилось белое лицо Аллены. Мадам, вам пора домой, ужин готов. Не дожидаясь ответа от Вольф, крупногабаритная помощница, топая по старым ступенькам, спустилась вниз и, схватив свою хозяйку под локоть, силой утащила ту наверх. Алена, разве так можно? ругалась Вольф на французском языке. Я должна была поддержать нашу соседку. Мадам Эрнестина, отвечала ей помощница на том же языке. Не вешайте мне лапшу на уши. Ваша поддержка закончится тем, что вы отправитесь искать следователя и проведете ночь знакомясь с местной полицией. Я все слышала, мы не успели приехать, а ваш любопытный нос по самой щеке залез в чужие дела. Умерла и умерла, мало ли от чего люди умирают. От старости, например. Вам-то какое до этого дела? Посмотрите, вы даже собаку измотали своими прогулками, она уснула на пороге. Спорщицы уже успели войти в квартиру своих гостеприимных хозяев. Алена как раз снимала обувь, а мадам Эрнестина обернулась назад. И действительно, к своему удивлению, она увидела маленького шпица Кики в прямом смысле распластавшегося на коврике у входной двери и растопылившего все четыре лапы в стороны. Ого! со стороны комнат раздался пораженный возглас р и х а р д а За все время, что это несносное животное живет у нас, впервые вижу его настолько тихим. Несколько позже, тем же вечером, после изысканного ужина, поданного а л е н о й мадам Вольф наблюдала в окно кухни за тем, как полиция и медики увозили тело покойной. Эрнестина стояла у окна и курила обычную электронную сигарету. Женщина ждала. Со стороны лестницы периодически доносился шум. Это приехал следователь с помощниками. Они опрашивали жильцов дома. К большому сожалению француженке слов разобрать не удалось, лишь шум, звонки в дверь, топот ног или з г а н ь е замков. Мадам, вы бы отправлялись спать? С недовольным видом на кухне появилась помощница. Она уже переоделась в халат, тщательно умыла широкое лицо, переплела на ночь косу и явилась. таща в своих руках раскладушку. Вот и хозяева. Белла с р и х а р д о м уже спят. Даже ваша новая подружка Кити не просыпается. Почему вам не спится? Последняя сигарета перед сном, задумчиво глядя в окно, быстро и коротко ответила Вольф, пожелая дама, как будто боялась пропустить и не услышать хоть малейший звук, доносившийся с лестницы. Поняв, почему ее хозяйка так себя ведет, ведь это было уже не впервые, Алена специально повысила голос и продолжила разговор: "Вы же можете покурить у себя в спальне, Белла вам разрешила. От чего же вы стоите и накуриваете здесь для меня? Хотите, чтобы мне кошмары снились? Это неприлично, Алена. В их спальне все пропитается дымом. Я покурю здесь. Ха." Помощница с шумом поставила раскладушку на пол и начала ее раскладывать, наслаждаясь скрипом всех деталей, годами простаивавших в одном положении и оттого заржавевших. Вчера вы курили в их спальни канабис, это вас нисколько не смущало. Мадам было грустно и одиноко. Мадам не хотела уезжать из Парижа, а сегодня кто-то умер и мадам перебралась курить ко мне на кухню. А почему? У нее проснулась совесть? Нет же, просто с кухни лучше видно подъезд, а еще с кухни лучше слышно, чем занимается полиция. Это не ваше дело, мадам Эрнестина. Идите спать, а не то я. В дверь позвонили. Вольф, как и утром, просияла. Женщина сорвалась с места, по пути бросив ворчливой помощнице. Собери обратно раскладушку, Алена. У нас будут гости. Как? Опять? А из коридора уже доносилось. Проходите, проходите, я все вам расскажу. Мы мило побеседуем. Они устроились все на той же кухне. Алене пришлось в о р ч а ставить разогревать кофе. Мадам Эрнестина пила его на ночь, а после крепко засыпала. Как это работала помощница, было невдомек. К ним явились двое. Молоденькая девушка, она сразу пристроилась за кухонным столом и принялась записывать, и мужчина, чуть постарше. Так вы говорите, что это отравление? С порога в лоб начала наступление любопытная француженка. Мы ничего такого не говорили. Не поддался на ее уловку мужчина, несмотря на свой незрелый возраст, уже являвшийся счастливым обладателем небольшого лысого островка на собственной голове. В отличие от девушки в форме, он пришел в штатском – обычная рубашка с коротким рукавом и брюки. На ногах красовались нечищенные, слишком теплые для мая месяца черные ботинки. Лучше вы расскажите нам, были ли вы знакомы с Покойной, мадам Вольф? Грубо вмешалась Алена, закрыв хозяйку своей безразмерной спиной и угрожающе уставившись на мужчину сверху вниз. Приехала в ваш город только вчера вечером. За это время она не успела никого узнать. а л и н а мягко отодвинула маленькой ручкой помощницу Эрнестина. Почему же ты говоришь неправду? Я успела сегодня утром выпить чашечку кофе с нашей соседкой из пятой квартиры. Ее зовут Эльза Томас. Вы еще не были у нее. Мужчина с женщиной полицейские переглянулись. Нет. Ответил страж порядка. Мы постучались к вам первым. Ага, кивнула Вольф. Она живет сразу за стеной. Так чем вы говорите отравилась женщина снизу? Ее, кажется, зовут Матильда. Откуда вы взяли, что она отравилась? Мы этого не говорили. Подозрительно прищурился полицейский. Что вы заладили, говорили или не говорили? Мадам взяла чашку с кофе из рук Алены и с улыбкой передала ее полицейскому. Как вас зовут? Я з а п о м о н а л а Следователь у л ф Линдберг. Господин Линдберг, я узнала о том, что убит а я Почему убит а я С чего вы взяли? Подпрыгнул мужчина, а вслед за ним подпрыгнула жидкость в чашке в его руках. Простите, господин Линдберг. Я узнала о том, что женщина была отравлена от врачей скорой помощи. Девушка, писавшая в блокноте, посмотрела на начальника. Вечно они язык за зубами удержать не могут. Так я все верно поняла, обрадовалась Вольф, словно охотник в лесу, увидевший выглянувшего из кустов оленя. Нет, нет, ничего вы не поняли, осадил ее Линберг и опять перетянул разговор на себя. Лучше скажите, не слышали ли вы, чтобы в этом подъезде травили крыс? Если только котов, проворчала Алена. Местные ругаются из-за вони в подъезде. Не удивлюсь, если кто-то из бдящих за всеми старушек решил отравить чужого кота. Почему вы спрашиваете об этом? – вставил а вопрос Вольф. Здесь вопросы задаю я, а не вы, госпожа Вольф. Отвечайте, пожалуйста, по существу. Я отвечаю. Хорошо. Нет, я не слышала, чтобы кто-то т р а в и л крыс. А скажите, господин Линберг, покойная отравилась к р ы с и н ы м ядом? Следователь закатил карие глаза к потолку, выражая тем самым всю свою нелюбовь к подобного типа дамам и их неудержимому любопытству. Однако, как и большинство следователей. Он понимал преимущества хороших отношений с подобного рода свидетелями, более внимательные, чем молодые пожилые дамы, зачастую становились источником большого количества подробностей по делу. Но это отнюдь не означало, что у этих старых к у р и ц стоило идти на поводу и выкладывать им с порога информацию, чтобы она уже через несколько минут облетела всю округу в виде сногсшибательных сплетен. А скажите, госпожа Вольф, что еще вы успели услышать и узнать за время вашего короткого пребывания в этом доме? Ответил он вопросом на вопрос. Ничего особенного, господин следователь. На первый взгляд б е с х и т р о с т н ответила она. Только то, кто живет в этом доме, чем занимаются и чем не нравится местным бдительницам правопорядка. Правда? почти промурлыкал следователь, сделав с его точки зрения невидимый знак своей помощнице, чтобы та внимательнее записывала. Правда, эта женщина Матильда с первого этажа, одна из трех старых подруг. Вторая из их компании Эльза живет в пятой квартире, а третья в восьмой, Линда. Они в этом доме уже более сорока лет, работали раньше вместе. имеют привычку несколько раз на н е д е л е пить вместе часть пирогом. Сегодня угощение готовила наша соседка, а вы нашли остатки ее клубничного пирога. Следователь п о п е р х н у л с я кофе и закашлялся от столь внезапного, точно выверенного вопроса. Откуда вы знаете про пирог? Так нашли или не нашли? Мадам, пойдемте спать. Вмешалась в их дуэль Алена, но ее никто не услышал. Следователь во все глаза смотрел на странную заграничную леди, слишком дорого и вычурно одетую для местной жительницы. Она же в ответ разглядывала его лицо, пытаясь в его м и м и к е найти подтверждение своим догадкам. Нашли или не нашли? И я расскажу вам дальше про всех жителей дома. Значительно сэкономлю ваше время, господин Линдберг. Повисла пауза. Полицейский жевал свои губы. Надувал щеки и хмурился. По всему было видно, что в его голове происходила бурная мыслительная деятельность. К черту! В конце концов сдался он к неимоверному удовлетворению со стороны Вольф. Хорошо, не нашли? Они все съели. Так все-таки к р ы с и н ы й яд, и вы подозреваете его наличия в пироге, заявила мадам. Но, господин Линберг. Вы же понимаете, что этого не может быть. Чтобы умереть от пирога, в нем все количество муки нужно было бы заменить на к р ы с и н ы й яд. Только тогда, при достаточно слабом желудке, мог бы умереть человек. Разве не так? Опять же, почему тогда остальные живы, а наел а пирог в одиночестве? Следователь зарычал и резко вручил чашку с недопитым кофе француженке. Все, я понял. Келда, мы здесь закончили. Вы ничего не знаете и только морочите мне голову. Выставил он свой палец прямо в сторону лица низкорослый волф. ь Господин Линберг, я же еще не все рассказала вам. Это восклицание уже ударило с ь в спину уходившего прочь полицейского. Алена вернулась в кухню спустя минуту, ровно после того, как закрыла за рассерженным полицейским и его сопровождающей дверь. Мадам покачала та головой. Я же говорила вам идти спать, а вы снова за свое. Если так продолжится и дальше, мне придется позвонить в Париж. Ты не станешь этого делать? Фыркнула Вольф. Прекрати. Ты же видишь сама, я ни в чем не виновата. Дело само пришло ко мне. Это не дело, это случайность. Алена вновь принялась стелить постель и раскладывать скрепевшую раскладушку, при этом пихнув задом в бок худосочную хозяйку. Алена, какая же это случайность! Не говори ерунды. Ты же сама прекрасно видишь, что дело само напрашивается ко мне в руки. Они подозревают отравление красиным ядом. Что здесь случайного? Ты знаешь, сколько человеку необходимо съесть этого вещества, чтобы умереть? Банку Алёна. А если не за раз, то её должны были планомерно травить, постоянно подсыпая отраву в еду. Где же здесь случайность? А если она хотела покончить жизнь самоубийством? Здоровая женщина в семьдесят лет? Может быть, у неё любовь несчастная. Любовь Алёна, может быть, у тебя, а у неё, в её возрасте, неразделённая любовь может быть только к пирогам. Вот, она то ее и погубила. Вы же сами постоянно повторяете, мадам, что мучное вредит здоровью и красивой фигуре. Не до смерти же вредит.